Глава шестая Я резко отступила, разрывая дистанцию. То, что дарион пропустил удар, результат скорее неожиданности, чем моего мастерства. И получить в ответ мне совсем не хотелось, поэтому я настороженно ждала атаки. Он был огромен, в ширину в два с половиной раза больше меня. Я дышала ему чуть не в пупок, но опасен дарион не размером, а боевыми навыками. Сплюнув, Дорион с трудом выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. «Прошу прощения за неподобающее поведение». Чуть расслабившись, я по-прежнему держала дистанцию. Поняв, что он не собирается отвечать, огляделась по сторонам. «На нас никто не смотрит, вокруг моя земляная сеть. Подошедших я бы почувствовал». Сообщил Дорион, намекая, что свидетелей его неподобающего поведения не было. Очень актуально, когда половина гостей может летать. Убедившись, что поблизости никого не видно, я снова развернулась к нему. Я тоже прошу прощения за несдержанность, но не забывайте о том, что на Холена вы никогда не повысили бы голос. Он внимательно смотрел на меня сверху, и по его глазам с огромными темными радужками я ничего не могла прочитать. Зато не кстати всплыло кое-что из моего вчерашнего визита в бордель. Судя по воспоминаниям последней из доставшихся мне девиц, он всегда выбирал миниатюрных светлых, из тех, что усилены, чтобы пережить близость с драконом или медведеоборотнем, и смотрел на них точно так же холодно и мрачно, нависая сверху. Я моргнула, прогоняя ненужные ассоциации. И не надо называть мою службу у Элоренера и в ИСБ капризами, как и мои тренировки. Понимаю, вы привыкли работать с боевыми магами, Привыкли к быстрому прогрессу подопечных, но сражаться может научиться даже менталист. Это риск непонятно ради чего, и каприз твое желание отомстить, в то время как ты должна беречь свою жизнь, чтобы попасть на отбор к наследнику. Как вы успели заметить, с местью я не спешу, не бегу лично проверять каждый след, не рискую собой. Я учусь и обзавожусь полезными для этого связями». Я слежу, чтобы расследование убийства моей семьи не забрасывали, и честно собираюсь дожить до отбора принца Линарена, но я не хотела впустую тратить 9 лет. Сноска. Между поступлением Риэль на службу к Элоренеру и будущим первым отбором Линарена пройдет как раз 9 лет. Ожидая этого самого отбора, прекрасно зная, что артефакт Аранских может не признать меня парой наследника, Есть вероятность, что я подхожу на эту роль, но нет гарантии. Даже вероятность делает твою жизнь более ценной, чем месть и все твои занятия вместе взятые. Ты ведь понимаешь? Он шагнул ко мне, снова нависая. Если Аранский не получит избранную с соблюдением всех пунктов закона наследования, начнется гражданская война, а ты можешь такой избранный быть. Я об этом помню». Как и о том, что по закону принцу Линорену достаточно получить избранную, благодаря этому усилить магию и обрастить чешуей. Тогда он будет вправе наследовать престол, даже если избранная после не проживет и дня. Поэтому учиться себя защищать точно не каприз. И женить меня, идея Илоренера, узнал я о ней менее трех часов назад. Нужно как-то решить эту проблему и Лоранер хочет женить меня на одной из драконесс рода Дарлес. Вряд ли он согласится на полуторагодовую помолвку. Думаю, мы обсудим это во время утренней тренировки. Это было очень разумное предложение, но до нее еще надо дожить, а меня выворачивало от мысли о необходимости возвращаться во дворец в эту карусель смеха, сплетен и политических игр. Зато с големами я подралась бы с удовольствием. Выпустить злость на Дориона с его рыком, на Элоренера с его заботой о роде Сирен и на всех гостей вместе с императором, решившим так обозначить свое возвращение к управлению страной. Точнее, это предложила Леди заранее, а он с ней согласился, но на нее сердиться просто невозможно. выпустите меня в тренировочный зал сейчас», — попросила я. Холен не стал бы прятаться от таких милых драконесс. Мстительно заметил дарион и кивнул. «Мне необходимо вернуться к своим обязанностям. Приятного вечера!» «Драконы так просто не сдаются!» Подбодрила я себя и направилась к дворцу. «Не съедят меня там!» В стороне послышался вскрик. Я резко обернулась. Между кустов мелькнули рыжие волосы, а потом ногое женское тело. На миг хлестнуло раздражение. Опять у Лоренера разборки с любовницами но потом сообразила, что у него и так две, вряд ли кто-нибудь станет напрашиваться третьей, а вот его дедушка Ранжер, такой же рыжий, неизменно пользовался популярностью у дам, желающих пойти к нему в любовницы. Он хоть и не дракон правящего рода, а всего лишь из младшей магически неусиленной ветви, но богат, влиятелен, много путешествует по другим мирам и в целом крайне интересный мужчина без выводка любовниц пошла его спасать. Это для Элоренера достаточно веский повод моего отсутствия в танцевальных залах. Никто не вправе физически или заклинаниями останавливать обнаженную девушку, явившуюся предложить себя дракону. Но мой подчиняющий голос воздействует не силой и не заклинанием, так что его применение не будет нарушением закона. Герцога Ранжера я обнаружила забаррикадировавшимся в беседке, Настырная обнаженная волшебница с сосредоточенным видом снимала щит, ставший преградой между ней и рыжим драконом. Хотя по традиции себя в любовнице предлагают просто обнажившись и ожидая решения, ранжера почему-то всегда рьяно пытались потрогать. Подозревали даже, что на нем какая-то приворотная магия наложена, но придворные маг и целитель ничего не обнаружили, так что все списали на его непреодолимую привлекательность. Ранжер и правда был хорош, статные с правильными чертами лица, волосами, больше отдающими в медный оттенок, чем в яркое золото и Лоренера. К сожалению, характерами они были похожи. Только Ранжер всем обнаженным девицам отказывал, и лучше бы он научил этому внука. У волшебницы особенно впечатляли ножки, ровные, длинные, и ягодицы округлые, плотные на вид. «А, Хален! Ранжер помахал мне из беседки. «Добрый вечер, поздравляю с помолвкой». Волшебница обернулась, смазливая с небольшой аккуратной грудью. Я ее не знала, но мне она сделала реверанс и продолжила ломать щит. Если сломает, то Ранжер ее в любовнице не примет. Сей геройский подвиг можно будет зачесть за вступительные испытания. Работать с таким хладнокровием в таких условиях... Может, капитан Саториус примет ее в свою роту «Белая скала». Он очень хорошо к девушкам-щитовикам на службе относится, и не устает напоминать всем недовольным этим фактом рыжим, что у женщин, как правило, развит защитный инстинкт, что дает изумительное подспорье для развития таланта в этом направлении. Но и в борделе такую бесстрашную красавицу приняли бы с удовольствием. Я бы даже дала ей рекомендательное письмо. «Благодарю за поздравление, но дело еще не решено», — заметила я. «С таким сватом, как и лор...» Ранжер цокнул языком и хмыкнул. «Ты обзаведешься женой в ближайшую неделю. Все-то меня сегодня радуют, один другого больше». «Ммм, вам помочь?» Кивнув на упорную, ничуть не смущенную девицу, поинтересовалась я. «Девушка». Позвал ее Ранжер и выглянул сквозь полупрозрачный щит перегородивший вход в шар беседки. Обратите внимание на этого молодого дракона. Он предательски указал на меня. Граф Холлен — единственный владелец огромного состояния. Служит и Лору, вхож во дворец. Жениться, правда, собирается, но это такая мелочь на фоне всех остальных достоинств. Ранжер, ты даже имени моего не помнишь? Громко возмутилась волшебница, и тут же, вся в порыве гнева, развернулась ко мне. Волосы взметнулись и упали на грудь, прикрывая соски. Она сделала один только маленький шаг в мою сторону, но я резко скомандовала. «Прочь, одевайся и уходи». Девушка покачнулась, но осталась стоять на месте. Похоже, щиты на ней были мощные, и воля не слабая. Я стояла, прислушиваясь к ней, и на задний план уходили, гасли, мелодия танца, шелест отдаленных голосов и листвы, а она сама будто приближалась, выпячивалась, звучала. «Одевайся и уходи», — повторила я с более подходящей для этой конкретной девушки модуляцией. И та деревянной походкой зашагала прочь, ягодицы ритмично подрагивали в такт движению. Я проводила ее хмурым взглядом. не прав, заметил с высоты беседки ранжир. «Тебя нельзя заставлять говорить таким мертвым голосом. Ты навыки теряешь. Зато так всем спокойнее, ему в том числе. Ответила я равнодушно, но в сердце вспыхнула надежда. Вдруг у него получится переубедить Лора, вдруг я смогу говорить нормально всегда. Все равно не делай это. Проворчал Ранжер. Твой голос, твое оружие, и оружие Аранских, глупо тупить его в ножных. Я с вами согласен. Я смотрела в его темные пытливые глаза. Но это зависит не от меня. Я поговорю с ним. Пообещал Ранжер серьезно и, сняв щит со входа в беседку, выпорхнул ко мне. Кстати, как тут дела? Поговаривают прекрасная леди заранее, теперь не только формальная любовница, но и реальная. Неужели Карит наконец успокоился и не ищет бэт Не знаю. Ответила я, разворачиваясь к сияющему прекрасному дворцу. Не может быть, ты живешь здесь ты должен знать такие вещи. Леди заранее очень деликатна, а на таких вещах распространяться не станет. Тепло напомнила я, и в моей памяти возник нежный образ этой прекрасной драконессы. Я двинулась в сторону дворца. А император Карит вряд ли захочет еще больше расстраивать принца Арендора. Мне кажется, Аренд должен понимать, насколько добра и нужна его отцу заранее, насколько нужна ему ее поддержка. Мягко заметил шагающий рядом ранжер «Может, вы прямо спросите у императора или самой Лиди заранее?» Я указала на полный гостей дворец. Мне, право слова, не хочется о ней сплетничать. Как-то это недостойно. Она выше этого. Да, Кариту повезло, что она была рядом оба раза, когда он потерял избранных. Она умеет утешать. «Я обожаю рыжих. Дивная ты прелесть». Донёсся из-за живой изгороди голос архивампира Санаду. «И твоя красота достойна кисти лучших живописцев и но моё сердце заня...» «Надеюсь, это не мне?» Весело поинтересовался Ранжер и пригладил рыжую шевелюру. «Я предпочитаю женщин. Санаду, выходи, выпьем, вспомним старые времена. И вообще, ты должен мне автограф, я купил твою книгу». Я понадеялась, что Санаду не станет выходить, или хотя бы не присоединиться к нам, он сильный менталист и за свою долгую жизнь научился очень многому. С ним я никогда не чувствовала себя спокойно, как и Лоранер, не забывший, как тот снимал с него установку Меллора Никса. «Я не писал никакой книги», — возмутился с той стороны живой изгороди архивампир Санадо. «А я уверен, что писал. Я же знаю твой стиль изложения, это точно твое». «Вылезай, обмоем, автограф дашь!» «Разрешите откланяться!» Я кивнула и направилась к дворцу даже раньше, чем Ранджер успел ответить. «Архи-вампиров мне на сегодня хватит. Лучше уж танцы с драконессами дарлис Сбоку, в проеме между живыми изгородями, мелькнула рыжая девушка в темно-зеленом платье. А за моей спиной Санадо утверждал, что ничего не писал и не имел такого намерения, И Ранжер распинался о прекрасном слоге, до да более знакомом юморе и какой-то исповеди. Танцы с ранкали и Каренри Дарлис действительно оказались спасением. До самого конца бала я танцевала то с одной из них, то с другой, иногда с их двоюродными сестрами. И молчала, украдкой разглядывая гостей, вспоминая всех драконесс на выданье и придумывая способ вырваться из ловушки, которую невольно устроил мне танцующий то с Вейрой, то с Диорой и Лоранер. И если честно, когда мы оказывались рядом, мне почти нестерпимо хотелось подставить ему подножку.